Выехав из ворот касса дель Корва, старый охотник направился самой короткой дорогой, или вернее тропой к реке Нуэсос. Не тратя времени на изучение следов, он пересек прерию и выехал к известной читателю просике. Сопоставляя слова Луизы Поиндекстер с тем, что он сам знал о людях, которые отправились на поиски, старый охотник понял, что Морису грозит опасность.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 Зеп посмотрел на нее с удивлением, но прежде, чем он успел догадаться, что тут произошло, из хакали донесся звучный храп. Так храпеть мог только Филим. Зеп стумп заглянув в щели и действительно увидел спящего на полу Филима. Теперь предосторожности были излишни. Охотник поднялся на ноги и, снова обогнув хижину, вошел через дверь, которая оказалась незапертой.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 Вряд ли нужно говорить, что рассказ Филима еще больше все запутывал. До этого надо было объяснить лишь исчезновение Генри Пойнт Декстера. Теперь дело осложнялось еще тем, что ему Стангер не вернулся домой, хотя по словам слуги он должен был приехать еще накануне утром.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 Зеп Стумп знал о расположении Мориса Джеральда к Генри Поиндекстеру. Морис неоднократно говорил о юноше и никогда не обнаруживал и тени вражды. Наоборот, он всегда восхищался великодушным характером Генри. Предположение, что Морис мог внезапно превратиться из друга юноши в его убийцу, казалось слишком неправдоподобным.